Часть третья. Снимай как Тарантино. Визуальные секреты повествования, от которого стынет кровь в жилах. Характер повествования в картинах Тарантино определён не только сценарием, но и тем, как режиссёр управляет игрой актёров. Квентин Тарантино владеет киноязыком на совершенно ином уровне, чем большинство известных нам режиссёров. и рассказывать истории, ему удаётся так, как мало кто может себе позволить. Фильмы, которые мы исследуем в этой книге, являются примером неоспоримой истины. Как хороши ни были бы ваши актёры и сценарий, для того, чтобы история заиграла на большом экране, вам необходимо самому погрузиться в тайный мир киносъёмки. Сцены, отобранные для этой книги, варьируются от незабываемых шедевров кинематографа до скорее функциональных моментов сюжета. Хороший рассказчик сумеет сделать для кадра невозможное, будь это ключевая сцена всего фильма или менее значительный связующий микроэпизод. Что касается Тарантино, его сильнейшее качество — эффективность. Он знает, что для того, чтобы хорошо рассказать историю, едва ли нужно двигать камеру с места. А еще он знает о значении каждой секунды фильма. Если есть что-то, на что Тарантино не способен, так это на то, чтобы пустить сцену на самотёк. На его фильмах можно сказать наверняка, во всём, что вы увидите, скрыт определённый смысл. Главы этой книги помогут вам приобрести навыки, которые вы сможете применить в работе над собственными фильмами и сделать их частью вашего стиля. Приступив к написанию этой книги, Я уделял большое внимание тому, как работают непосредственно сами сцены, вместо того, чтобы читать какую-либо справочную информацию об их создании. Меня не интересовали истории и легенды, связанные с изучаемыми кадрами. Для того, чтобы получить максимальную пользу от прослушивания этой книги, вам нужно понять, какие именно технические приёмы придают смысл этим сценам. Неважно, насколько креативными вы хотите быть, для того, чтобы быть хорошими рассказчиками, вы должны владеть именно техникой повествования. Тарантино известен по многим причинам, но мало кто ценит его техничность. В этой книге мы обращаем внимание на его талант раскрывать характер персонажа за считанные секунды или удерживать напряжение немыслимое количество времени. Это было бы невозможно реализовать в традиционной манере с шаблонными кадрами с несколькими крупными планами. Его фильмы хороши тем, что Тарантино удаётся найти такой способ съёмки, при котором каждая секунда используется по максимуму. Надеюсь, эта книга покажет вам, что лучшие из режиссёров не просто снимают сцену, которую видят перед глазами, В этих сценах есть детали, которые свидетельствуют о том, что их создатель был просто одержим тем, чтобы получить кадр самого высокого качества. Он вкладывает душу в свои фильмы и не жалеет времени на то, чтобы выстроить каждый ракурс, взгляд, движение и композицию так, как будет лучше для раскрытия сюжета. Тарантино доказывает, что самые будоражащие сцены в истории кино можно снять с помощью простейших приёмов. Когда вы поймёте, как он создаёт эти напряжённые, драматические и шокирующие сцены, то сможете применить их в собственном стиле. К тому времени, как вы доберётесь до конца этой книги, вы ухватите нить того, как нестандартно Тарантино видит сцену, как тщательно он её выстраивает и как свободно он её снимает. У вас получится снимать собственные кадры, имея лучшее представление о визуальных техниках, которые наполняют любую сцену жизнью. Глава 1. Усиливай напряжение. Бесславные ублюдки. Первые кадры этого фильма гениальный пример того, как увеличить напряжение с помощью простой комбинации планов. В большинстве фильмов кадры открытия снимаются с различных ракурсов, но этот снят так, что изображение выглядит словно иллюстрация к книге рассказов. Мы видим дом, мужчину с топором, развешенное бельё и дорогу. Действие разворачивается посреди сельской местности. То, что мы видим сейчас, имеет огромное значение для всего, что последует далее. Открывающие кадры должны говорить об очень многом. а не просто обозначать местоположение грядущих событий. Они задают тон картины и обозначают все важные детали, которые впоследствии понадобятся в эпизоде и даже во всём фильме. Следующий кадр с участием Дэнни Миноше снят с нижнего ракурса. Пейзаж и предметы на нём перемещаются на задний план, чуть позже они появляются вновь, когда камера опускается вниз. В фокусе камеры... основное действующее лицо эпизода. Примечательно, что композиция вмещает в себя полена и часть дома. Уточняю, что мы находимся в том же месте, которое видели на самом первом кадре. Покажите своего героя, спрятав некоторые детали сцены, но оставьте самые необходимые, чтобы мы понимали, где он находится. Мы на мгновение покидаем основного персонажа, и видим молодую женщину, которая развешивает белье. Слышится звук моторов, и женщина, отодвинув белье в сторону, открывает взгляду приближающиеся мотоциклы нацистов. Фокус камеры мгновенно перемещается с белья на непрошенных гостей. Если вы двигаете один объект, чтобы открыть зрителю другой, сместите фокус в эту же секунду для более впечатляющего кадра. Привычный ландшафт резко сменяется чем-то пугающим. Нацисты находятся далеко и приближаются довольно медленно, а значит, грядёт напряжённая, драматическая сцена, лишённая большого количества активных действий. Чем медленнее приближается враг, тем более напряжённой окажется сцена. Следующий кадр показывает реакцию главного героя, чей топор зависает в воздухе, так и не совершив удар по полену. Благодаря нижнему ракурсу топор отчётливо виден на фоне неба. Для того, чтобы показать эмоциональную реакцию героя, нужно, чтобы актёр совершил визуально яркое физическое действие. Минош оборачивается в сторону врагов. Дом остаётся в правом нижнем углу кадра, чтобы мы понимали, где происходит действие и куда смотрит герой. Он выглядит спокойным, его состояние контрастирует с молодой женщиной на заднем плане, которая поспешно бежит за водой. Изображая два одновременных действия, создайте контраст между передним и задним планами, чтобы визуализировать внутренний конфликт персонажа. Теперь мы видим первый крупный план с Дэни Миноши. Он выглядит обеспокоенным, прижимая к лицу платок. Очевидно, он значит для героя что-то особенное. Такие моменты могут быть прописаны в сценарии, но если нет, попытайтесь найти способы показать ваших персонажей как-то иначе, чем загадочно смотрящих мимо камеры. Даже краткий взгляд на актёра может заставить нас приблизиться к персонажу, если мы почувствуем, что он скучает по тому, кого любит или боится за своих близких. Покажите в первую очередь эмоции вашего персонажа, а не просто позу и многозначительный взгляд вдаль. Даже если речь идёт о крупном плане. Обратный ракурс из-за плеча актёра соединяет вместе все элементы сцены. Мы видим меноши, место действия и приближающихся врагов, которые до сих пор кажутся движущимися слишком медленно. Используйте метод съёмки, который покажет вашего героя и надвигающуюся опасность в одном кадре, чтобы соединить их и увеличить напряжение. Теперь камера опускается вниз, и Миноша идёт по направлению к дому. Это движение камеры обнаруживает помимо дома лужайку и отдалённые холмы. Выстроив эту композицию, Тарантино получил сразу несколько кадров из одной точки. Миноша рубит дрова, топор застывает в воздухе, он направляется к дому, где должен произойти конфликт. Тщательное планирование позволило получить несколько мастерских кадров всего лишь с помощью небольшой высоты штатива и одного наклона камеры. Вместо того, чтобы снимать огромное количество материала с разных ракурсов, придумайте планы, которые будут раскрываться по мере действия с помощью простых изменений и наклонов. Миноша приближается к тазу с водой, и следующий кадр показывает его умывание крупным планом. Здесь можно заметить хитрость постановщиков. Ведь на самом деле между героем и стеной дома недостаточно места для камеры. Важно, что старания героя не помогают ему привести себя в порядок, и он всё равно выглядит неряшливо, в отличие от безупречно чистых нацистов, которые появляются в следующем кадре. Когда ваш персонаж пытается оставаться спокойным, Используйте визуальные знаки и символы, говорящие о невозможности спокойствия. Враг приближался уже некоторое время, но следующий общий план первый раз, когда мы видим Кристофа в вальсе. Заметно, что в кадре он выглядит небольшим, улыбчивым и энергичным. Так он кажется более устрашающим, чем если бы грозно нависал над нами крупным планом. Этот кадр полезен ещё и тем, что даёт понять, что вальс сопровождает вооружённая охрана. Врага можно изобразить медленным, маленьким и даже дружелюбным, и всё равно усилить напряжение сцены. Герои наконец встречаются, но сперва мы наблюдаем, как вальс вторгается в привычное нам окружение фермера. Камера расположена таким образом, что мы видим его сквозь сохнущее белье и невольно съеживаемся при виде его вторжения в личное пространство семьи. Вдали на секунду мелькает топор, потенциальное оружие, но не в руках Миноши, а значит немедленной схватки ожидать не стоит. Двигая камеру вместе с персонажем, мы можем показать пространство, в которое он входит и, но позади и впереди него должны быть предметы, имеющие особое значение. Сначала кажется, что камера проезжает параллельно с вальцом, но через несколько мгновений оказывается, что рельсы были расположены под углом к отёру. В момент, когда он равняется с миноши, камера отдаляется от них обоих. В начале кадра Тарантино получает средний план одного неприятеля А в конце показывает обоих персонажей. Это имеет большое значение. Мы видим дружелюбный жест врага и зажатую позу его жертвы. Располагая рельсы под углом к траектории движения актёра, вы сможете изменить крупность плана без помощи монтажа. После секундного крупного плана рукопожатия мы переходим к кадру Где двое мужчин, словно вырезаны на фоне пейзажа, и всё ещё пожимают друг другу руки. Этот план очень прост и недвусмысленен. Мы видим только героев и то, как они друг к другу относятся. Очевидно, что Минош и не горит желанием пожимать руку нациста, чьё лицо напротив расплывается в довольной гримасе. Когда два персонажа встречаются впервые, постарайтесь показать их в одном кадре. Он должен быть достаточно общим, чтобы был виден язык жестов, но достаточно крупным, чтобы были различимы выражения лиц. Далее мы наблюдаем, как Вальс входит в дом и видит перед собой трёх дочерей Миноши. За окном находятся солдаты, напоминая, что опасность никуда не исчезла. Уделите время тому, чтобы найти кадры, в которых показаны не только персонажи, Но и то, как они друг к другу относятся, что происходит вокруг них. Это освободит вас от съёмок бесконечных подводок для объяснения всех деталей. Обратный план показывает трёх дочерей, расположенных прямо по центру, что подчёркивает ощущение того, что их рассматривают. Важно, что в правой части экрана мы видим стол, и это определяет расположение предметов для дальнейших сцен. Прямо перед тем, как начнет разворачиваться главная сцена в другой стороне комнаты, покажите зрителю ее небольшую часть в начальных кадрах. Мы возвращаемся к первому плану, и камера сдвигается влево, в то время как вальц приближается к одной из дочерей. Это движение еще лучше открывает зрителю вид за окном, а кроме этого как бы отрезает Миноша от его детей. Этот глубокий символизм усиливает нашу тревогу. Снова обратный план. Вальц подходит к столу, намереваясь сесть за него. У нас нет никакой необходимости снимать больше материала с других ракурсов. Простое воображение подсказывает, что будет происходить на экране. Позвольте актёрам двигаться по площадке и по возможности сдерживайте движение камеры. И тогда напряжение будет только расти. В фильме Тарантино оно растёт ещё больше во время серии кадров, на которых мы видим, как Вальц просит стакан молока, возможно, чтобы убедиться в расположении и сговорчивости хозяина. Большая часть планов в этой сцене средний. Единственное, чьё лицо показано крупным планом Лео Сейду. Её глаза смотрят влево, то есть взгляд обращён к Миноше, и выдаёт страх женщины. Если Вальс пытается напугать их, глаза Леи говорят о том, что у него это превосходно получается. Крупный план героя очень сильный приём. Используйте его точечно, только когда вам нужно показать внутренние переживания героя. Помните, что лицо, расположенное в центре кадра, обладает большей выразительностью. Мы возвращаемся к общему плану Миноши, чьи глаза смотрят вправо, а значит, они с Лей обменялись беспокойными взглядами. Затем он смотрит в левую часть кадра на Вальца. Камера расположена низко, на той же высоте, на которой сидит Вальц, давая понять, что он главный в этой сцене. В напряженной сцене расположите камеру на высоте персонажа, который контролирует ситуацию, чтобы подчеркнуть его авторитет. В следующем кадре Вальц наклоняется к Миноше, заставляя и его придвинуться ближе. На заднем фоне все еще можно разглядеть дочерей фермера, но близость персонажей ясно говорит о том, что сражение произойдет между ними двумя. Дочерей уводят из дома. Средний план позволяет соединить двух персонажей, сохранив их окружение на виду у зрителя. Главный диалог сцены происходит в стандартной манере: два плана через плечо, два средних. Интересно положение Миноша в первом кадре. Он находится почти в центре экрана, чтобы у зрителя появилось ощущение, что за персонажем внимательно наблюдают или даже допрашивают его. Это положение будет характерно для всей сцены. Когда вы обозначаете визуальный стиль сцены, придерживайтесь его, даже когда фокусируетесь на диалоге. Съемка вальца через плечо в следующем кадре примечательна тем, что она не полностью противоположна такому же плану Миноши. Обычно такая съемка предполагает расположение камеры на одинаковом расстоянии от актеров, чтобы они казались одного размера на экране. Здесь же камера находится дальше от вальса, что визуально делает его меньше. Ясно, что его сила в расчётливом спокойствии, а не в размере мускулов. При планировании диалога продумайте небольшие изменения, которые могут усилить впечатление от сцены. Два следующих крупных плана завораживают почти идентичной композицией. Оба актёра находятся немного правее на экране. При стандартной съёмке Миноша должен находиться в правой, а Вальц в левой части кадра. Но Тарантино располагает их таким образом, что они оба находятся справа. Психологический эффект этого приёма показать, что Вальц находится в пространстве Миноша. Символизм поможет укрепить заданное настроение сцены. Даже если зритель не будет осознавать причин этому, используйте кадрирование, чтобы показать, как один персонаж вторгается в пространство другого. Следующий кадр выглядит как стандартный средний план двух персонажей, разговаривающих за столом. Через несколько мгновений камера движется влево и описывает круг, пока не оказывается у противоположной части стола. Персонажи поменялись местами на экране. Это движение рождает ощущение, что происходит нечто значительное, и несмотря на неподвижность персонажей, напряжение нарастает. Какой монотонной ни казалась бы их беседа, движение камеры говорит о том, что происходит что-то страшное. Прежде чем напряжение достигнет высшей точки, позвольте сцене стать неподвижной. Но очертите камерой круг вокруг актёров, чтобы показать, что грядёт нечто значительное. Этот кадр резко переходит в крупный план Миноши с того же ракурса. В этом эпизоде несколько таких переходов, и все они сделаны безупречно. Должно быть, Тарантино настаивал на высокоточной игре, и актёры идеально повторяли свои физические движения. Обычно это означает, что такие переходы были запланированы. Если вы планируете резкую смену кадра, актёры должны в точности повторять движения своего тела, дубль за дублем. Кадр начинается с миноши, практически с его спины, и поскольку мы не знаем, на что он смотрит, то ждём ещё один переход, который откроет что-то новое. К нашему удивлению Камера начинает опускаться вниз, к его ногам и даже ниже, ниже половиц досок кульминации сцены. Камера не показывает то, на что он смотрит, но что гораздо важнее, о чём он думает. Когда вы снимаете актёра сзади, создаётся ощущение, что от зрителя что-то скрывают. Двигается ли камера вниз, вверх или ещё куда-то, используйте этот момент, чтобы показать мысли персонажа. и на расстание напряжение можно считать завершённым.